И лишь когда атеистическое просвещение устранило идею Божия суда из европейской массовой культуры, лишь тогда человек начал чувствовать себя самодержцем, ни перед кем не отвечающим за свои поступки с теми, кто не может подать на него в уголовный или гражданский суд. Обвинять христиан в грехе атеистов все же странно. Христианская проповедь напоминала... Хранение совести многоразлично, ибо человек должен сохранять ее в отношении к Богу, к ближнему и к вещам. Хранение совести в отношении к вещам состоит в том, чтобы обращаться бережно с какой-либо вещью, не допускать ей портиться и не бросать ее как-нибудь, а если увидим что-либо брошенное, то не должно пренебрегать сим, хотя бы оно было и ничтожно, но поднять и положить на свое место». Часто иной мог бы довольствоваться одной подушкой, а он ищет большой постели или имеет власеницу, но хочет переменить ее и приобрести другую, новую или более красивую, под или от уныния. Ава Дорофей. Душеполезные научения и послания. троица Сергеева Лавра, 1900 год. Впрочем, слышал я о некоем брате, что когда приходил он в келью к кому-нибудь и видел ее неприбранную, то говорил в себе «Блажен сей брат, что отложил заботу обо всем земном и так весь свой ум устремил к горе, что не находит времени и келью свою привести в порядок. А если приходил к другому и видел келью прибранную, то опять говорил в себе «Как чиста душа сего брата, так и келья его чиста». а вот Дорофей — душеполезное научение и послание. Вот именно!» От уныния и началась гонка за вещами и модами в расхристанном мире. Вместо радости о душевной чистоте и о Боге пришло уныние. Человек не может выносить самого себя, ему скучно с самим собой. Он тоскует наедине с собой и глушит это неосознанное отчаяние от себя самого. «Пусть кто-нибудь придет, и я затворю его в темную келью», и пускай он хоть только три дня не ест, не пьет, не спит, ни с кем не беседует, не поет псалмов, не молится и отнюдь не вспоминает о Боге, и тогда он узнает, что будут в нем делать страсти. Ава вот Дорофей. Душеполезные научения и послания. Он тоскует наедине с собой и глушит это неосознное отчаяние от себя самого в бесконечных поверхностных контактах с другими людьми, и это бегство от себя к другим — а внешняет самого человека, и он отождествляет себя со своими вещами и социальными ролями, масками, отзывами. И от уныния моднится, от уныния упивается, от уныния расширяется потребление. Да, христианство привило человеку жажду движения, стремление выйти за пределы своего наличного бытия. В античной мысли движение воспринималось как нечто худшее – нежели покой, конечно, ощущалось как более совершенное, нежели бесконечное. Когда в греческой философии появилась идея бесконечного, апейрон, она сразу же была противопоставлена идее космоса, как законченного, ограниченного и устроенного начала, в отличие и от первично беспредельного первого фазиса бытия. Беспредельность стояла на границе бытия и небытия, была скорее небытием и, во всяком случае, источником страха для грека. Зло есть свойство беспредельного, а добро определенного или ограниченного приводит Аристотель пифагорейское изречение, никомахово этика. Вспомним категории пифагорейцев. Предел беспредельное, единое многое, мужское женское, свет тьма, хорошее дурное. Еще более определенным является отношение к беспредельному у элиатов. Оно сведено к статусу небытия. Беспредельное у Платона, как и у пифагорейцев, соответствует множественному, движущемуся, темному, одним словом, дурному. У Аристотеля, наконец, все материальное, тоже делимо, множественно и так далее. А нематериальное – это неделимое, целое. В этом смысле можно сказать, что у греков – Бесконечность в подавляющем большинстве случаев воспринималась и осознавалась как нечто дурное, как дурная бесконечность, Гегель. Ей противопоставлялся предел, единое, целое, как нечто оформляющее, завершающее, благодаря чему хаос беспредельного превращался в космос. Можно, пожалуй, сказать, что понятие, противоположное бесконечному, а именно конечное, как имеющее конец, предел, завершения. Есть понятие, ценностно более высокое для греческого сознания. В том, как греки видели и оформляли свой космос, можно заметить отсутствие чувства бесконечного. В своем образе мира они держались конечного, зримого, завершенного. Немецкий исследователь Шадевальд Гайденко. Эволюция понятия науки. Москва, 1980 год. Но христианство принесло в мир идею движения как исторического, идея линейного развертывания истории вместо циклического воспроизведения, так и онтологического. Человек должен превзойти то состояние, в котором он вошел в мир. Ныне божие человеки стали выше первого Адама. Силою духа человек становится выше его, потому что делается обожженным, преподобный Макарий Египетский. Духовные беседы. Человек создан из небытия и тем не менее должен стать совершенным, как Отец ваш небесный. Ошеломляющая дистанция между происхождением человека, его нынешним положением и конечным предназначением есть призыв к движению. И движение, а также жажда приобщиться к большему, которой это движение мотивируется, блаженны алчущие.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 Христианская теология уже самим своим учением О трансцендентном Боге Боге, находящемся за пределами космоса Разрушила примат предела И требовала пересмотра греческой системы мыслительных координат Все конечное было объявлено творением Бога Тварью, не имеющей своего источника в своей цели в самом себе Трансцендентность христианского Бога Его внеприродность, его личный характер предполагали рассмотрение его в совершенно новых категориях, в категориях воли и могущества. Для христианской теологии то, что имеет предел, это конечное, а оно наделено более низким статусом, чем бесконечное, то есть Бог. Гайденко – эволюция понятия науки. В результате на протяжении XIII-XIV веков идет неуклонная работа прошатыванию главного предубеждения, лежавшего в основе всей античной науки и античного мировоззрения, а именно предубеждения против бесконечности как позитивного начала. Гайденко, эволюция понятий науки. Но если бесконечность стала оцениваться позитивно, то и стремление к бесконечности тоже стало осмысляться благосклонно а благословение на стремление к бесконечной цели есть благословение бесконечному движению. В этом контексте можно сказать, что христианство действительно привило западному человечеству беспокойство и жажду большего. Казалось бы, отсюда логично заключить, что именно в результате такого развития и появилась западная жажда все большего и большего потребления и расширение своего жизненного пространства, что в конце концов и обернулось экологическим кризисом. Но эта логика страдает одним изъяном. Она напрямую связывает христианскую проповедь с нынешним кризисом, забывая, что их отношения опосредованы кризисом самого христианства. По мере секуляризации западной мысли и жизни в эпоху Возрождения все менее привлекательным становился мир горний. Но искания и энергии, пробужденные еще прежде, не исчезают, а оборачиваются на поиски в мире дольнем. Не случайная эпоха кризиса, эпоха ренессанса, то есть возрождения язычества, завершается великими географическими открытиями. Начинается эпоха империализма. Идеологическая история XVIII-XIX веков, веков индустриализации, проходит под знаменами отнюдь не христианства, а просвещения, Синоним масонского иллюминатства и атеизма. Христианство не учило безбрежно расширять свои потребности, не призывало эксплуатировать земли и народы. Именно общество, решительно объявившее о своем светском характере, и стало обществом, столкнувшимся с экологическим кризисом. В православных монастырях, даже активно ведущих свою экономику, экологический кризис почему-то не прописался. Разве христианство продило учебники научного коммунизма? Христианство учило сдерживать свои потребности и владеть собой, и уметь уступать, уметь поститься, уметь ограничиваться малым. Но иначе смотрели на мир наши оппоненты и гонители. Коммунизм несовместим со скетизмом. Коммунизм утверждает на земле высшую справедливость, основывая ее на прочном и непрерывном экономическом процветании. Научный коммунизм. Учебное пособие под редакцией академика Федосеева. Ни Августин, и ни Серафим Саровский утверждали, будто история промышленности является раскрытой книгой человеческих сущностных сил. Промышленность как экзотерическое раскрытие человеческих сущностных сил Маркс. «Экономико-философские рукописи» 1844 года. Не Иоанн Кронштадтский, а Ленин усмотрел в законе возрастания потребностей, движущую силу мировой истории, а в развитии производства высший критерий общественного прогресса. А впервые лозунг о покорении природы выдвинул немецкий философ Фихты. Откройте любой учебник истории и философии и посмотрите, есть ли основания считать Фихты христианином. Удивительно зеленая логика. Сначала вольнодумцы несколько столетий положили на то, чтобы ограничить влияние христианства, а затем возникшие в результате их собственной деятельности кризис объявляют порождением именно христианской цивилизации. «Слышу, слышу я настойчивые голосы зала, да еще Макс Вебер доказал. Да, многие слышали о знаменитой книге Вебера «Протестантская этика и дух капитализма», но немногие ее действительно читали». Я же обращу внимание на три тезиса этой книги. Первый. Капитализм при своем рождении и распространении, согласно Веберу, постоянно наталкивался на сопротивление людей традиционного склада мышления. Предприниматель, повышая расценки, пытается заинтересовать рабочих в увеличении производительности их труда. Однако тут возникают неожиданные трудности. В ряде случаев повышение расценок влечет за собой не рост, а снижение производительности труда, так как рабочий реагирует на повышение заработной платы уменьшением, а не увеличением дневной выработки. Увеличение заработка привлекало его меньше, чем облегчение работы. Он не спрашивал, сколько я смогу заработать за день, увеличив до максимума производительность моего труда. Вопрос ставился по-иному.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 Повсюду, где современный капитализм пытался повысить производительность труда путем увеличения его интенсивности, он наталкивался на лейтмотив докапиталистического отношения к труду, и в итоге предприниматели порой предпочитали понуждать рабочих к более интенсивной работе путем снижения расценок. Макс Вебер «Избранные произведения». Где распространялся капитализм, интересующую Вебера эпоху? В христианских странах. Какая, значит, традиция воспитывала людей так, что они оказывают глухое сопротивление капитализации? Так породило христианство капитализм или, скорее, сопротивлялось ему? Второе обстоятельство. При анализе тех христианских проповедей, которые призывали к достижению максимального финансового и карьерного успеха, Вебер обратился к весьма специфической группе проповедников. Речь у него идет о кальвинистых и отчасти лютеранах. Своеобразие этих групп состояло в том, что они были фаталистами. У человека нет свободы. У человека нет возможности выбрать свой жизненный путь и его вечный итог. Бог еще до создания мира решил, кого он спасет, а кого отправит в погибель. Поскольку же человек, с одной стороны, ничего не может сделать для своего спасения, а с другой не может жить, пребывая в неизвестности о самом главном, Он, естественно, ищет способы удостовериться в своей принадлежности к избранным. И тут богословы говорят ему: Если Бог тебя спас, значит, Он тебя любит. А если Он тебя любит, то Он должен проявить свое благорасположение к тебе еще в этой жизни, и это благорасположение будет заметно и для тебя, и для других. Оно будет проявляться в твоем житейском преуспеянии. Соответственно, потребность в жизненном успехе и стяжании богатства обрела религиозную мотивацию, А наличие такой религиозной мотивации способствовало распространению капиталистического духа.